Глава восемь. Марк. «Доброй ночи!» — захожу в палату к перепуганной девушке. Вижу Элли, и сердце пропускает удар. «Здравствуй!» — еле слышно шепчет она, бросая встревоженный взгляд на спящую дочку. Проверяет, не разбудил ли я малышку. «Не переживай, не разбужу!» — обещаю я ей. Осторожно, чтобы не наделать лишнего шума, ставлю на стол бумажный пакет из продуктовой лавки. По дороге сюда я заскочил в свой любимый отдел кулинарии и купил перекусить. Надо же чем-то отвлечь Элли. И поддержать. Я до последнего не хотел верить в слова Кирилла про выходку Ника. Но после последнего разговора со Скворцовым у меня не осталось сомнений. Я просто обязан приехать в отделение и подстраховать Элли. Защитить. Друг вне себя от злости и может натворить непоправимые ошибки. Он не контролирует свой гнев. Никита так рьяно ненавидит Элли, что его буквально выворачивает наизнанку. Да оно и понятно, ведь когда люто ненавидишь человека, то ярость затмевает рассудок, и ты уже не ощущаешь границ. А ведь когда-то он так же сильно любил Элли. Мечтал быть вместе с ней, грезил о ней. Я помню, как Никитос все уши прожужжал рассказами о сногсшибательной девчонке, с которой познакомился случайно на улице. С упоением делился подробностями их первой встречи. Он грезил ей. Она стала его наваждением, а потом... Потом мой друг застал мать с молодым любовником. Когда отец об этом узнал, то у него не выдержало сердце. Он слег и больше не встал. Никита в одиночку похоронил отца спустя шесть месяцев после того приступа. Друг был убит горем. А через сорок дней на своей квартире нашел бездыханную мать. Она решила, что жизнь без любимого мужа ей не нужна и совершила самую последнюю ошибку в своей жизни. Мой друг был сломлен, раздавлен. Он едва не сошел с ума от горя. История любви и предательства родителей что-то в нем надломило. Он изменился. Никита стал другим человеком. Тот прежний легкий добродушный Ник исчез навсегда. Скворцов сосредоточился на работе и сделал ее смыслом своей жизни. Он запретил себе любить, расстался со своей девушкой, как только она вернулась с затянувшейся командировки из другого города, и круто изменил свою жизнь. Элли напоминает ему о прошлом. О счастливых днях, о родителях и о том горе, которое ему пришлось в одиночку пережить. Скворцов никого не подпускал к себе. Он закрылся от всех и вел максимально аскетический образ жизни. Потом, по прошествии времени, через несколько месяцев, Ник постепенно начал возвращаться к прежнему себе. Но Элли меньше не стал ненавидеть. Она для него словно красная тряпка для разъяренного быка. Кидается на амбразуру, не задумываясь про последствия. Предлагаю выпить чаю с вкусняшками и поговорить по душам. Говорю, доставая из пакета свежую вертуту с яблоками, обильно посыпанную сахарной пудрой. Невероятный аромат тут же наполняет палату. Я Марк, тот самый друг Никиты, с которым он жил в одной квартире и которого ты так ни разу и не видела. Представляюсь максимально миролюбивой и улыбаюсь. Я ничего не могу поделать с собой. Одного взгляда на Элли достаточно, чтобы мое сердце растаяло. Беззащитная, нежная, но вместе с тем стойкая и сильная девушка покорила меня с первого взгляда. Она просто невероятная. Высокие скулы, светлые волосы. Открытый взгляд выразительных серых глаз. До знакомства с ней я даже подумать не мог, что серый цвет может быть выразительным. Элли красива до одурения и вместе с этим скромна. Два качества, которые в принципе несовместимы по жизни. «Ты тот самый Марк?» это округляя глаза. Она в шоке и не скрывает этого. «Ага», — киваю, словно болванчик. На сердце вдруг становится легко и свободно, все здравые мысли вылетают из головы. Никогда прежде таким придурком я себя не чувствовала. — Приятно познакомиться, — ласково произносит она. — Я та самая девушка, которая умудрилась забеременеть от Ника и, ничего не рассказав, об этом родить. Садится на стол, обхватывает голову руками. — Он теперь меня ненавидит, — шепчет сокрушенный, схлипывает. Поднимает полные боли глаза, а у меня внутри все сжимается от ее взгляда. «Понимаешь, я должна была сделать аборт», признается, даже не догадываясь, какие чувства пробуждает во мне сейчас. «Но я не смогла». Снова всхлип. «Не смогла лишить жизни своего ребенка». Элли бросает на дочку полное обожание взгляд и в этот самый момент меня перекрывает. Не в силах сдержать эмоции, кидаюсь вперед, опускаюсь перед Элли на колени, беру ее за руки. «Ты все сделала правильно!» — с жаром заверяю ее. «Ник обязательно остынет и поймет, что сам дурак!» «Ты подарила ему дочь!» «Он оценит!» Элли кусает губы и крутит в разные стороны головой. Ее глаза наполнены слезами. «Он никогда ее не примет!» — заявляет убитым голосом. Не нужно обольщаться, Скворцов не хочет детей. Своего мнения он не изменит ни при каких обстоятельствах. Слова Элли режут слух и причиняют боль. Но самое ужасное, что в них заключена правда. «Дашенька нужна только мне», — продолжает прожигать в моем сердце дыру. «Значит, я буду одна за нее бороться. Смотрю на нее и не нахожу нужных слов». Я никогда прежде не видел столь сильного и вместе с тем нежного человека. Хочу успокоить или обнять, заверить, что она одна никогда больше не будет. Но это ведь бред. Она одна. А если я сейчас это все и скажу, то она все равно мне не поверит. Поэтому я киваю на принесенное угощение и выдавливаю из себя улыбку. «Давай все-таки выпьем чаю», — предлагаю ей. Когда компания хорошая, то он становится даже вкуснее. — А ты точно хорошая компания? Элли, пряча страх, как бы игриво спрашивает у меня. Делаю вид, будто этого ничего не заметил. — Я не просто хорошая компания, я лучшая из всех! Заверяю и шутливо подмигиваю. Элли смущенно прячет улыбку, отворачиваясь от меня, но я успеваю заметить ее реакцию. На сердце чувствую неимоверную радость. «Проверим — Проверим? — провокационно спрашиваю у нее. Смотрю ей прямо в глаза, не отводя взгляд. Пауза. — А давай, — отвечает решительно.